Глава 29. Дальше события начали развиваться так стремительно, что я только и успевала хлопать глазами. Флоренс, как солдат перед генералом, быстро доложила Рейгану все, что знала о пиратах. Об островах, где те держат товар, о домах с куклами, специально отобранными в гарем султана девушками, где их предварительно еще и обучали различным тонкостям. Вы действовали самостоятельно или... В замке я одна, но у меня есть команда помощников. Люди, которые по-прежнему верны моей семье и памяти отца. Я нарочно подставилась, чтобы попасть на остров и подать им сигнал. Хотела подмешать яд в еду пиратов и спасти множество судеб. Вы нарушили наши планы, но, я надеюсь, вы ведь доведете дело до конца. Флоренс пыталась говорить уверенно, но выходило плохо. На последней фразе голос и вовсе дрогнул почему вы сразу не доверились моим людям? — уточнил Рейган. — Из-за Майсы. И из-за того, что остальные драконы не столь прозорливы, как вы. Я непроизвольно кивнула, соглашаясь. — Они молоды и пока не видят в юных леди преступницы интриганок. — защитил младшеньких дракон. — Что же, тогда девушек я отправлю в Ранадар. Там они будут в безопасности и точно не попадут в горем. «А вы останьтесь здесь и поможете Дотриксу зачистить город», — решил Рейган, поднимаясь и показывая, что разговор окончен. «Я вам очень признательна...» Флоренс поднялась и направилась к двери, но, взявшись за ручку, обернулась. «А вы... вы заберете корсток себе?» «Да. Но если вам интересна власть...» «Интересно...» Флоренс выпрямилась и уже куда увереннее посмотрела на Рейгана. Если артефакты власти вас примут, займете место отца. Единственный нюанс. Вашего будущего супруга должен будет проверить и одобрить совет Анадара или лично его величество. Меня это не смущает. Пока я не планирую выходить замуж, а там посмотрим». Девушка по-деловому улыбнулась и покинула кабинет. Рейган же перевел взгляд на тихо сидящую на диванчике меня. Встала, кинула блокировку звука на дверь уперла руки в боки. «Я все понимаю, но ты бы хоть немного думал о своей ноге!» произнесла Грозно. «Тебе нужно в постель!» Дракон моргнул, явно не ожидая столь кардинальной смены темы разговора. Затем непроизвольно коснулся места ранения. Наверняка ведь болит, и болит сильно. Какой бы ни была охваленная регенерация драконов, но без состояния покоя и расслабления ничего не выйдет. «Сегодня уже не получится. Мне нужно встретить Дотрикса, и...» «Я отправлю к нему Флоренс. Она повторит ему все, что сказала тебе. Я проконтролирую». «Эстер!» Недовольно рыкнул дракон. «Как твой лекарь!» «Эстер!» Куда мягче, произнес Рейган, увидев, что я искренне переживаю за него. «Я все понимаю, но...» «Я просто нанесу мазь, перебинтую тебя и накормлю. Дотрикса ты тоже вполне можешь принять в спальне» чай не упадет в обморок при виде тебя в груди подушек». Сверкнула глазами, показывая, что буду стоять на своем. Я все понимаю, даже в глубине души восхищена его поступком и выдержкой, но здоровье прежде всего. Мама учила, что есть ситуации, когда женщина не должна отступать, и это одна из них. Мужчины не всегда разумно оценивают свое состояние и ненавидят болеть, так что их мнению доверять не следует». Я думал, ты захочешь узнать побольше о планах в отношении пиратов и Корстока. Хотел пригласить, принять живое участие в обсуждении. Ты ведь изучаешь дипломатию, тебе будет интересно. — Не заговаривай мне зубы! — припечатала хитрюгу. — Живо в спальню. Я тут ночей не сплю, лечу у тебя, а ты ногу напрягаешь. Вообще не ценишь человеческий труд. А что касается участия, это само собой разумеющийся факт. Я лично встречу Дотрикса и... «Помогу найти ему общий язык с Флоренс». Глаза Рейгана стали совершенно круглыми и от чего то вдруг засветились, будто два изумруда. На щеках, скулах и висках проступили чешуйки. И это что, я его так взбесила непокорностью, что ли? Будто первый день меня знает, честное слово. И давай мне здесь и не покрывайся, запугивать будешь врагов, когда выздоровеешь. От избытка чувств тупнула ногой, а следом, будто выплеснув излишней эмоции, переключилась на спокойный тон. — Кстати, как думаешь, а если я поплачу на вторую мазь тоже, ты быстрее поправишься? Вместо ответа Рейган взял меня за руку, снял блок с двери и повел на второй этаж. Я не сопротивлялась. Мне было не важно, как я достигну цели. Главное, я ее достигну. Вредный дракон уляжется под одеяло и будет выполнять все предписания лекаря. Да завтра он должен выздороветь, насколько это возможно. В спальне Рейган начал разоблачаться прямо от двери, и на мой шокированный вид изогнул бровь, мол, что не так? Я тут весь из себя порядочный пациент, слушаю тебя, нахальная девчонка, а ты еще недовольна? Пойду полюбуюсь морем на прощание, сказала с тяжелым вздохом. Когда Майса перечисляла, чем она планировала меня отвлекать, поняла, что действительно хотела бы искупаться в море. Хотя для девушки это слишком неприлично, запредельно. Но ведь помечтать можно. Не дожидаясь ответа, вышла на террасу. Море так и не успокоилось после моих переживаний. Было темным и немного страшным, но безумно красивым. Повернула голову в сторону города. Пока светило солнце, он ничем не напоминал притон воров, разбойников и жестоких работорговцев. Удивительно, как быстро может измениться жизнь множеств людей, если к власти приходит недостойный человек. Вздохнула еще раз. Моя родная страна тоже от этого страдала, притом куда сильнее, чем я думала до недавнего времени. Ужас в том, что данную королю клятву обойти было невозможно. По крайней мере, я не видела вариантов, но надеялась, что они есть и их найдут. Его величество уже в возрасте, но он маг, а маги могут жить очень долго. У Линты его жители ничем не заслужили такое проклятие. Как верно подданная, я не имела права даже думать в подобном ключе. Как юная леди, не должна была, но после того, что узнала, по-другому не могла. Я хотела свержения монарха. «Можешь идти», — позвал Рейган. Продолжая размышлять о своем, быстро сняла старые бинты, обработала рану, которая выглядела не лучшим образом после того, как с ней столь неосторожно обошлись. Нанесла мазь и попыталась выдавить слезинку. Слезинка не давилась. — Ну? — спросил дракон так, будто я должна уметь плакать по щелчку. — Подумай, как тебе меня жаль. Какой я весь бедный, несчастный, как мне больно. Мне, кстати, действительно больно. Просто я терплю то нам будто нагло врет, произнес дракон. Не работает, да. Только представь, что тебя они взяли в Саватор. Ну что, хочется плакать? Зло уставилось на этого бесстыжего. Ты хочешь, чтобы я тебя вылечила или добила? Спросила мрачно. Ну, не знаю тогда, чем тебе помочь. Что может разжалобить твое каменное сердце? С чего это вдруг оно у меня каменное? Я вообще-то тебя в прошлый раз искренне пожалела, потому заплакала. Совершенно несправедливое обвинение. Но ты ведь никогда не влюблялась. Уставилась на дракона в немом удивлении, что у него в голове вообще. Это не означает, что мое сердце каменное. Просто я еще не встретила своего мужчину. Произнесла с достоинством и, смирившись, что со слезами вышла неувязочка, перебинтовала рану и поднялась. Я схожу за едой. Пожалуйста, лежи смирно. «Дотрикса пришлю, как только появится на горизонте, не переживай». Уже выходя, услышала, как дракон что-то задумчиво пробормотал под нос. Кажется, он пребывал в недоумении. Не знаю, что его смутило и знать не хочу. Пожала плечами и легко сбежала по лестнице, выбросив разговор из головы. Куда важнее было то, что завтра я отправлюсь в Саватор.